Настоящее имя. Добрый день, вы позвонили в издательский дом «Панорама». Чем я могу вам помочь? Добрый день. Я хотел бы поговорить с вашим журналистом Серафимом Сорокиным. Сейчас она ответит, что такого человека у них нет. Раз, два, три. А вы по какому вопросу? Господи, это настоящее имя. Мы с ним встречались на прошлой неделе по поводу нового материала, но я потерял его номер. Одну секундочку, я уточню. Пауза. Какая же отвратительная музыка. Ах, мой милый Андерсон, ах, мой милый Андерсон, ах, мой милый... Да, кто говорит? Вы Серафим Сорокин? Да, что вы хотели? Я не помню, чтобы с кем-то встречался на прошлой неделе. — Простите, вы меня не знаете. Я журналист, пишу статью об одном человеке, о котором вы сами раньше писали. Мне пришлось обмануть вашего секретаря, чтобы нас точно соединили. Простите. — Это о ком вы пишете? — Ваш материал назывался «Крах империи». — А, понял. — Так, а чего вы хотите? — Вы знакомы лично с ним? — Да, но поверхностно. Мы встречались один раз, но больше не общались. Он странный персонаж, как по мне. — Почему? — Извините, я вас не знаю и не понимаю, с кем я разговариваю. — Говорю же, я пишу статью. — Да это я понял уже. Пишите вы. — Вы сказали, что он странный персонаж. Он говорил о чем-то странном или вел себя подозрительно. — И то, и то. Подождите одну секунду, я переведу звонок в переговорку. — Ах, мой милый Андерсон, ах, мой милый. — Это он вас просил позвонить? Он проверяет меня? — Нет, ни в коем случае. Я звоню сам. Короче, он пробовал мне рассказывать какие-то совершенно идиотские теории заговора. Шиза! Полная шиза! Все, больше мне о нем нечего сказать. Он рассказывал вам про энергию. Боже, вам он тоже, значит, затирал эту чушь? Да. Ну я же говорю, шиза. Все, у меня дела, извините. В вашей статье вы рассказали, что он проиграл аппаратную игру. Какую? Ох, он поставил не на ту лошадку, понимаете? «Не очень, если честно. Ну что тут понимать? Ушла его крыша, ушли его. Но все его проекты, как я понял, были успешными. Зачем так? Дорого обходился. Все, до свидания». «Ладно, я вас понял, Серафим. Один последний вопрос. Ну...» «Серафим, ваше настоящее имя?» «Да, блядь!» «Гудки. Мне стало чуть легче. Я был не первым».